Глава 26 шестая. нас не ждали. Липкий ужас лизнул их прежде, чем они успели среагировать. Первой заскочила Сана. Задорно шлепнул по лопаткам хвостик волос. Едва ноги Кендера коснулись мягкого ворса ковра, как она срезала очередью того смельчака, что вскинул оружие. Уну взяла на мушку второго. Тот быстро прикинул свои шансы рухнуть на пол и скосить обеих ответным огнем. Отбросил глупость затеи, увидев ствол дробовика, послушно поднял руки. Личный кабинет бейки, только в другом, не родном мне корпусе. Ни разу здесь не был, но понять, кто хозяйка, не составило труда. Увидев меня, потомок легионеров горько ухмыльнулся, едва не заплакал. Везучий сукин сын чуть не спросил: не величают ли его случаем Джоном Маклейном. Удача подарила ему жизнь уже второй раз за сегодняшнее утро. В глазах несчастного вскоре проскочил испуг. Он успокоился лишь тогда, когда увидел, что Влады нет среди нас. Спокойно выдохнул и тут же получил от меня прикладом по зубам. Рухнул на колени, чудом удержался на них. Поспешил заложить руки за голову. Белка прошмыгнула мимо меня. Все, что походило на оружие, было снято с него за пару мгновений. «Сам расскажешь, что искали». Он все еще обдумывал и кивнул то ли мне, то ли собственным мыслям. Скорлуччи желает убить ведьму Темзы. А что-то поновее. Новоявленный пленник кивнул на ворох раскиданных бумаг. Она ведь не человек. Ее невозможно убить, спустив курок. Не замечал, чтобы она боялась беспорядка. Решили прихлопнуть бардаком? Нет, варвар. Он заставил нас искать ее сердце. Оно должно быть где-то среди ее вещей. Я прищурился, одарил его пощечиной. Вы размолотили артиллерийским ударом несколько казарменных отделений, в том числе и ее любимый кабинет. Почему не ищете там? Отвечай!» Он сглотнул, но врать не собирался. Она не человек. Сердце – нечто, что можно сразу узнать, магическое, неразрушимое простыми средствами. Но ищете вы здесь, а не разбираете завалы. Ваш командир знал, где искать? Ответить он не успел. Грянувший из ниоткуда выстрел, угодил несчастному в лоб. Стекло хрустнуло, разлетаясь мириадами осколков. Я разворачивался по наитию. Палец надавил на спусковой крюк. Отдача ударила в плечо. Перед глазами мелькнула красная оболочка гильзы. Броня приняла на себя дробь, проглотила в вязкое чрево заклинание. Скарлуччи самолично явился ответить на мой вопрос. Автомат в руках Белки заговорил раньше, но тут же заглох. Чародей молниеносно оказался рядом с ней. Револьвер в руке, нож сверкает магическим пламенем. Широкий размах рассек оружие в ее руках. Обратил в кучу мусора. Не хуже Влады, маг оказался у нее за спиной. Стукнул рукоятью по макушке. Белка тотчас же осела. Ствол револьвера грохнул в сторону уна. раненое в плечо, она попятилась, завалилась на пол. Очередь сана он принял на тот же созданный из клинка щит. Рывком протаранил девчонку, впечатал в стену. «А ты настырный, Вама! Дробовик грохнул еще раз. Ярость Ружиманта закипела в крови. Дробь врезалась в свежий, только что созданный Церинацем, лист брони. Огласила округу хлопками разрывов. Напаганцы не царапины. Дул револьвера целилась мне в брюхо. Отскочил прочь за прикрытие опрокинутого шкафа. Вид злодейски гоготал. Что с тобой не так, парень? Дважды ты оказывался в моих руках. Триста морта кружила над твоей головой. Я видел. Избежав ее объятий, ты вновь пихаешь голову в бок кодилионы. Раненая Уна застонала, теряя кровь и сознание. Ириска маркировала мою павшую троицу, как пока еще живых. Он почти что живое оружие, оживший танк. Так оно и было. Вид Скарлуччи стоял передо мной во плоти во второй раз. Но только сейчас обнажил истинную суть. Магическая энергия бурлила грубым необузданным потоком. Еще мгновение думалось, и он не хуже трансформера сложится в угловатую, боевую и толстокожую машину. Он выскочил из укрытия и без единого шага оказался передо мной. Разъяренный великан, в которого я выстрелил в упор. Ствол дробовика разворотило. Меня взрывом швырнуло в стену. Ударился головой, осел. «Давай поговорим, фучилиманте. как уамо, как равные». Не спрашивал, утверждал. Рывком поставил на ноги. Стальные вставки на перчатки врезались в щеку увесистой пощечиной. Он швырнул меня сквозь дверь. Боль пробиралась в каждый уголок тела. Не сдался. Перевернулся на живот, пытаясь встать. В брюшную область прилетел носок кованного сапога. Выбил остатки дыхания. Плохо. Почувствовал во рту привкус крови. Перед глазами плыло. Что ты сделал тогда там с моими бойцами? Я слышал их последние крики. Поднял меня за шкирку, словно нашкодившего котенка. Поправился. Их последние визги. Мне стоило догадаться, что Шарлин питает к тебе любовь не только из-за своей безмозглой задумки. Что внутри тебя? Пистоля дьявола? Ну, не стесняйся, покажи мне его. Фамильная реликвия легла в руку. Я сдавил рукоять. Трижды выстрелил. Пули злыми осами впивались в тугую плоть. Отскакивали расплющенными плошками. Вид зарычал. Моя выходка пришлась ему не по вкусу. Гигантская ладонь сжала что проекцию, что мою руку. Смердящая дешевым куривом рожа оказалась у моего лица. Ну же, не стесняйся, стреляй. Давай посмотрим, что будет. Боль и ненависть к лекотам собрались воедино. Сквозь проступившие слезы сдавил спусковой крюк. Взрыв! Волна швырнула меня, словно клок бумаги, вырвала из могучей хватки. Пыль вздыбилась столбом, затрещали деревянные перекрытия. Надо вставать. Как бы ни было больно, вставать! Облокотился на тумбочку общего коридора, вглядываясь в рассеивающийся дым. «Фильо Путана! На лице чародея бушевало удивление вперемешку со злобой. Могучую ладонь пробило насквозь. Сломанные пальцы неестественно торчали в стороны. Меж ними бежала густая кровь. На щеках и лице красовались три проступивших синяка. Не так уж и неуязвим этот человек-машина, но все еще грозен. Изодранный в клочья рукав бешеная ухмылка на лице. Я не чувствовал боль около тридцати лет. Нет, ты точно не Джаброни, Ты Корпо Морто. Уцелевший рукой он сплетал слова в заклинание. Словно стрела, магический захват метнулся к моей шее. Я стрелял по наитию. Фамильный револьвер ухнул, сбивая чародейский снаряд, оборачивая его в пыль. Вид оказался свиреп, словно вепрь. Неудачи рвались из него яростным ревом. Второе заклинание промахом прошло у меня над головой. Рот обратился широко разинутой пастью. Магический снаряд плевком огня вырвался из луженой глотки. Я пригнулся и, минуя боль в коленях, выпрямился, ударом въехав почти в стальную скулу. Бесполезно. Он даже не почувствовал. В ответ великан бил размашисто и наотмашь. «Мальчишка! Кучало!» навис надо мной, словно танк. Занес ногу, метя в голову. Я выжидал момент. Откатился. Сапог мерзавца проломил пол. Бронечародей застрял. Рассмеялся. Пес, ты хитер. Пистоля дьявола. Проекция фамильной реликвии растаяла в моих руках, оставив почти голым. На глаза попался выпавший из рук великана пистолет. Сойдет. Он проследил за моим взглядом. Рассмеялся. Рывком высвободил ногу. Хрустнул шеей. «Этой игрушкой можно лишь пощекотать, Вама. Ты ржемант способный, но два таких выстрела подряд не под силу даже тебе». Он прав. Шкала особенностей обнулилась целиком. Теперь сам по себе. «За что ты сражаешься, Вама? А ты?» Великан развел руками. Искалеченная ладонь смотрелась жутко. «Всего лишь хочу воздать должное справедливости». Ты же убил ту суку, что предала вас. Я явился за тем же. Бросился на меня. Я выстрелил. Пуля врезалась в глазное яблоко. Великан ухнул, прикрыв лицо ладонью. Тяжко споткнулся, грохнувшись на пол. Вскочил озлобленным быком. Поврежденный глаз покраснел. — Чему ты противишься, Уама? Моя личная месть тебя не касается. Не касается ни одной из тех, кто здесь. Разве ты не видишь? Шарлин вставила вас лицом к лицу с моими машинами, опасаясь неотвратимого, страшась возмездия. Бэтмен из него был так себе, попытался сдавить меня в объятиях. Я вынырнул из его хватки. Пуля ударила по мерзким желтым зубам. Даже тех, по кому ударила артиллерия, кого похоронила под завалами, они сами встали на моем пути. Сопутствующий урон, рогаться! Ты хочешь увести каждую из них в плен?» Огромный кулак с силой врезался в стену рядом со мной. Крошева осколками оцарапало лоб. Оскалившийся Скорлуччи был страшен. «Я дам им лучшую жизнь, чем здесь. Что ты видел, щенок? Кто тебе такая Шарлин, чтобы вставать у меня на пути? Каждая из сучек на улице в плену получит дом, еду, мужика. Не будет знать нужды» если станет хорошей вещью. Вещью? Ты хочешь отобрать у них свободу? Единственная свобода, которую дает им твоя страна, свободу умирать, свободу быть принесенной в жертву большому режиму. Царинат даст каждому из вас настоящую свободу. Желание врезать ганцу усилилось. Револьвер клацнул пустой камерой, Когда в нем успели закончиться патроны? Нырнул в сторону, но поздно. Вид скрутил меня, словно мальчишку. Стальные пудовые кулаки ударили в спину, норовя выбить дух. Ты уама, мальчик. Но в отличие от сучек, быть уама значит не только заслужить уважение врагов. Быть уама — получать от них сполна за проявленную дерзость. Его коленом можно было крошить многоэтажки. Он пробил мной бетонную стену. А я понял, что уже не смогу встать. Внутри хрустело. Каждое движение отдавалось болью. Внутренний глаз мрачно велел мужаться. Ко мне шагала смерть. В лицо брызнули. Поперхнулся. Зашелся больно отдающим в груди кашлем. Вид сжимал в руках бутыль с водой. Вспомнились пытки в Сирии. Тот плен долго возвращался ко мне в кошмарах. Вода, трепица, что там должно быть еще? При Скорлуччи было лишь первое. Заметив, что я открыл глаза, он поднялся во весь немалый рост. Выпрямился. Пришел в себя, Вама, Разве что на один глаз. Второй не открывался. Страх плел байки о всяком, что покалеченный маг воздал сторицей за каждый палец. И будет чудом, если смогу теперь когда-нибудь двигать конечностями. Не поддавался. Но пошевелить ни рукой, ни ногой так и не получилось. Магические захваты, чтобы их... Давай, давай, взгляни на прекрасный рассвет. Там, куда ты вскоре отправишься, солнышко не встает. Удивляюсь, почему еще жив? Скорлуччи прочел вопрос на моем лице. Поспешил ответить. Я стоял над тобой поверженным, Вама. «Мне хотелось растоптать твое лицо и притащить каждую сучку, посмотреть на то, что от тебя осталось. Не знаю, что ты такого сделал, но они видели в тебе спасение. И сломались лишь тогда, когда я показал им твою пушку. Йоган театрал, терпеть таких не могу». Вид вздохнул, сделал несколько шагов в сторону. Нечто бесформенное, жидким, плюхнулось мне под ноги. В голове крутились мысли, что я знаю, кто лежит передо мной. Потомок легионеров кивнул. «Полюбуйся на то, что ты столь отважно защищал, солдато. Я хотел бы, чтобы она была в плоти, Но если она восстановится, мне придется не сладко. Ты и без того подпортил мне шкуру. Молодец, вама!» Бейка булькала и пузырилась. «Мне подумалось, что ты заслужил видеть, как все, что ты столь отчаянно защищал, рушится. Как я растопчу остатки этой гнили, прежде чем привезу их на родину, и спущу в унитаз». Реакции он не дождался. «Не будет криков, я убью тебя! Отпусти ее, мразь! Или иди к черту! Ты точно в сознании, парень!» Улыбнулся сквозь боль и разбитые губы, посмотрел ему прямо в лицо. Ухмылялся, но молчал. Мне ни к чему слова угроз и страшных обещаний. Я делаю, а не размениваюсь на болтовню. Хотел ему сказать, но сейчас прозвучало бы жалко. Разочаровываешь, Вамо. Хотел увидеть твою ярость, а вместо этого вижу потухший огонь в глазах. Ты так старался, а я все испортил. Чувствуешь обиду? Чувствовал. Обидно, что зарядил ему тогда в руку, не в голову. Магическая хватка ослабла, Давай свободу. Сукин сын издевается. Хочет посмотреть, что буду делать. Брошусь беспомощным мальчишкой в самоубийственной атаки. Позорно побегу прочь. В обоих случаях сразу же прикончит. На нас смотрит. Десятки устремленных на нас глаз заметил только теперь. Ублюдок притащил сюда всех. Белка, Уна, Сана, Ната. По-прежнему не видел Айки. Правду сказал, они все видели во мне надежду. Шагоходы держали девчат на прицеле. Стоит им дернуться, как расстреляют. Интересно, что будет, если внезапно нагрянет пресловутое, запрошенное вчерашней ночью подкрепление. Хорошо было об этом мечтать, но не успеют. Мысли в голове путались, не давали сосредоточиться. Зачем-то вспоминалась драка на сборном пункте. Цвет сосков белки споткнувшееся, случайно поймавшее ружеклятие Хроми, растаявшее заклинание. Будущее спасение робкой мыслишкой пробивалось сквозь остальные. Что бы я сейчас ни сделал, вид растопчет мой образ в их глазах. Раздавить последнюю надежду, бывает ли большее свинство, не знаю. Не дождавшись от меня действий, он спокойно прошествовал к армейскому коробу. Пластик замка легко поддался рукам, раскрывая хранящиеся внутри тайны. Сердце шепнуло мне на ухо Риска, Попыталась отыскать в своей базе подходящее описание, но не получилось. И не требовалось, я уже догадался, что это за штука. На ладони Вита огнем сверкала чародейская сфера. Переливаясь из синего в красный, она завораживала взгляд словно китайская детская игрушка из сувенирных ларьков. Прав был тот царенатец. Глядя на нее, сразу поймешь, что это оно. На морде Скорлуччи растянулась самодовольная ухмылка. Злым великаном он принялся читать строки нашей погибели. Силуэт, всего на миг мелькнувший за спинами девчат, нырял от одного шагохода к другому. Ловкая юркая тень. В ней не было величия Влады. Но вот уверенность, уверенности было хоть отбавляй. Улыбка, быстро перетекшая в ухмылку, взгляд острых глаз. Сумасбродство. Еще раз посмотрел на слизь под ногами. Признаков жизни она не подавала. Иногда врут даже старший по званию, рядовой. Просто так, веселье ради. А может, это просто хитрый план? У новой надежды был Бейкин оскал. Я встал. Как в той песне румянцевой. Жалок тот, кто смерти ждет, не смея умереть. Отважен, Уама! Он прервал заклинание на смешке ради. И что дальше? Давай же, все ждут!» Ружеклятье сплелось из остатков маны, готовое вихрем сорваться с моих ладоней. Чародей не уклонился. Знал, что я беспомощен без оружия. Не настолько беспомощен, как ему хотелось бы. Рука поганца вмиг обратилась для меня танковой пушкой. В глазах Вита читался восторг. Он почти видел, как стремительный удар его заклятия обратит меня в кровавое месиво. Сорвалось. «Кедьяволо!» Заклинание дало осечку и зашло на нет. Ошарашенный чародей смотрел на собственные, предавшие его руки. Удивлению Скарлуччи не было предела. Не дал ему опомниться. Сотворил еще парочку про запас. Ружеклятье выводит из строя оружие. Магия в руках чародея и есть оружие. Мироздание ухмылялось своей простой логике. Подобие страха мелькнуло на лице великана. Мотнув головой, он прогнал его прочь. «Разорву голыми руками! Вамо! Филья дипутана! Диаболо!» Прилетевший ему в спину снаряд заставил рухнуть на колени словно мокрая пощечина в грудь врезалась огромная болванка опрокинула человека машину тяжко дыша великан пытался встать глядел на меня как на собственное поражение ходячие дроиды дали отведать предательство на вкус бойцы что держали на мушке пленниц подкошенные точными очередями завалились на землю. скорлочи вскинул руки пытаясь вернуть контроль над шагоходами себе но обе руки Тотчас же обвили ружеклятие. Попытка обернулась ничем. Шагоходы, открывшие огонь по своему же хозяину, заискрили. Девчонки вскрикнули, прижимаясь к земле. Снаряды, заложенные ловкой тенью, взорвались. В умении появляться ей не было равных. Айка медленно поднималась на импровизированную сцену, заложив руки за спину. В каждом ее шаге угадывалась воля бейки.